«И что теперь с ним будет?» «Что значит, кристаллов больше нет?» — вырвалось из уст озадаченного Уильяма. «Сперва из них вышла та волшебная энергия, которая делает их особенными, а потом пустые стекляшки были уничтожены из-за непонимания и страха». Спокойно ответил Джек. «Это нормально. Так часто происходит. И когда вы их восстановите...» Процесс, как вы говорите, восстановления, займет около 10 лет. Кристаллам потребуется сконцентрировать новый огромный потенциал, чтобы снова запустить реакцию чуда. Когда вы услышите про феноменальный успех кого-то из живущих в вашем времени, знайте, скорее всего, это работа кристаллов. Только они делают людей великими. Великий энергетический запас выражается в великом волшебстве. Все значимые люди всегда соприкасались с кристаллами. И это всегда был мой выбор. Это я выбираю, кто возьмет на себя ответственность за мировой баланс. И это я подкладываю кристаллы туда, где их найдет определенный человек. Уильям глубоко выдохнул. Он впервые за последние годы почувствовал, как его легкие освободились от воздуха, как они выдавили из себя все запасы кислорода, чтобы набрать новую порцию. «Вы хотите спросить, почему я вам это все рассказываю?» Уильям развел руками. Джек снова прочитал его мысли. «Однажды и в вашей жизни появятся эти кристаллы. Однажды и вы почувствуете их силу. И они выполнят ваше самое заветное желание. Только будьте готовы к этому. На вас большая ставка». Физик почувствовал, как по коже пробежали мурашки. Он не спеша поправил очки и еще раз глянул на Джека. Эти кристаллы изменят не только вас, но и весь мир, подмигнул мужчина с бородой. Я не подведу, пообещал Уильям. Тело профессора обмякло. Он изо всех сил пытался не рухнуть на землю. 21:20. Джек уверенно стал со скамьи. Человек на две головы выше преподавателя, хотя тот никогда не страдал из-за маленького роста и, крупнее его, снова подал огромную руку для пожатия. Уильям не спеша взялся за нее. «Я должен заняться одним мальцом». Он очень уж мечтал исчезнуть, но, исполнив свое желание, накоролесил. Время вернуть все в норму. «Кто-то тронул кристаллы и исчез?» «Именно». Уильям начал трясти здоровую руку Джека, пытаясь передать благодарность, которую он сейчас испытывал. «И что теперь с ним будет?» поинтересовался Уильям. Теперь он станет чистым сознанием. Он сможет находиться в любой точке мира, видеть все происходящее с людьми, с природой, с планетой. Он сможет осознавать свою реакцию на увиденное и концентрировать в себе невиданную энергию. Теперь его участью будет только наблюдение. Он будет накапливать опыт и превращать физическую материю в гейзер силы. Из-за того, что он больше не сможет отвлекаться на материальные потребности, Этот парень разовьет себе источник благости, и там, где он появится, всегда можно будет почувствовать умиротворение. Сам этого не подозревая, он будет нести свет, благодаря ему многие смогут прикоснуться к себе и к бесконечности. Всякий, кто окажется в его поле, почувствует это и больше никогда не будет прежним. Так будет. Но ну, а пока сейчас ему страшно, и мой долг направить его на истинный путь. Уильям отпустил крепкую руку Джека и посмотрел ему прямо в глаза. В них по-прежнему стеклянные грани бликовали от тусклого света фонаря. За всяким страданием стоит освобождение, добавил Джек и, повернувшись, двинулся в сторону выхода из двора университета. Мы еще встретимся? крикнул ему вслед Уильям. Физически нет, но вы всегда будете носить эту встречу в себе, не поворачиваясь, громко произнес Джек. И аккуратнее с кристаллами. Добавил он. Мужчина с большой лысиной и в толстых очках проводил глазами удаляющийся силуэт, держа потертую кожаную сумку. Когда он остался один, его рука по привычке поднялась. На запястье по-прежнему висели электронные часы, на которые он автоматически бросил взгляд. 21.25. Пора домой.